Глава шестая. «Но я не чувствую боли». «Пан Ловинс Криминалс. Баллада о Нью-Йорке». «Вам бы стоило обратиться к врачу», — сказал аптекарь. «Знаю». «Покажитесь специалисту». «Конечно». «Десять пятьдесят». Лео расплатился. Его разбудил свет, заливавший лофт. Он проспал всего два часа, потом больно помнил о себе и пришлось разлепить веки. Лео чувствовал себя святым Себастьяном, пронзенным стрелами, с полотна работы Беллини или Монтенни. Белье на постели покрывали пятна крови разнообразнейших размеров, похожих на дриппинг полока, красное на белом, истинный шедевр. Малейшее движение вызывало нестерпимую боль. В конце концов он сумел подняться на ноги и все стало еще хуже. Похоже, сегодня на меня напал сумаист и всю ночь прыгал по спине двумя ногами. Под душем горячая вода и мыло на мгновение облегчили страдания. Вот именно, на мгновение. Лео посмотрел в зеркало. Правая скула стала вдвое больше левой, правый глаз наполовину заплыл. Все тело было в синяках и гематомах. На левом указательном пальце недоставало ногтя налейте мне стакан воды», — попросил он провизора. «Что-что?» «Стакан воды». Тот вздохнул, отошел от прилавка и вернулся с прозрачным пластиковым стаканчиком. «По одной таблетке не больше шести раз в день», — предупредил он. «Это сильное средство». «Угу». На глазах у ошеломленного аптекаря Лео проглотил сразу две таблетки, поблагодарил и вышел. «Два миллиона долларов», — думал он. «Два миллиона не позже, чем через две недели». «Невозможно». Он гол как сокол. Чудом удалось сохранить сто штук, спятав их на мебельном складе на южной улице Уист-Ривер, снятом за 250 долларов в месяц. Но два миллиона? Такую сумму собрать невозможно. «Кроме того, нужно решить проблему собственной безопасности» полицию обращаться нельзя. Он бывший заключенный, только что выпущенный из тюрьмы, то есть неприкасаемый в кастовой системе нью-йоркских копов. Аройс Патрич III, брамин. Слово Лео, легче плевка в сравнении со словом наследника одного из самых знатных семейств этого города. Лео даже оружие купить не может с такой биографией. Он втянул голову в плечи и ускорил шаг, дрожа от холода и ужасной мысли о возвращении ночных гостей. Подобная перспектива напугала бы любого, даже человека, который три года мотал срок в Райкерс. Лео вспомнил жестокое действие прошлой ночи и вдруг нашел решение, радикальное и одновременно радущее душу. Место под названием «Убежище на центральной улице» между маленькой италией и чайным тауном у молодого человека за стойкой была длинная как морда борзой лицо и по собачьей добрые глаза за стеклами очков что именно вы ищете собаку какой породы любой собеседник лео почесал затылок объясните какой пес вам нужен лающий взгляд парня выражал задумчивость но он с трудом Удерживался от хохота. «Вообще-то все собаки лают». их не бывает?» Лео улыбнулся. «Я таких не встречал», ответил очкарик и подумал с долей уныния, что здоровенный тип с его животной повадкой, олимпийским спокойствием и красивый, хоть и здорово помятый рожей, относится именно к тому типу мужиков, о которых грезит его подружка. Он протянул через стойку бланк с надписью Заявление об усыновлении собаки. Мити Мач. Или вписал свою фамилию, дату, адрес, номер телефона, потом ответил на вопросы. У вас когда-нибудь была собака? Нет. Моя собака будет в основном находиться в помещении. Когда я дома, хочу, чтобы моя собака была рядом много времени. Мне нужна сторожевая собака? Да. Хочу, чтобы моя собака охраняла стадо в Нью-Йорке? Нет. Хочу, чтобы у моей собаки был игривый нрав. В меру. Он закончил и вернул анкету сотруднику приюта. Тот изучил ответы, вышел из-за стойки, открыл стеклянную дверь и жестом пригласил посетителя идти следом. Лео увидел загоны, в которых сосуществовали коты и кошки и индивидуальные отсеки для собак, самых разных пород. Окон не было, помещение освещалось неоновыми лампами. «Хотите большого или маленького друга?» спросил молодой человек, двигаясь по проходу. Животные, разбуженные присутствием двуногих, заволновались, начали метаться. Не слишком большого, но и не кроху. «А какой масти?» «Любой, но чтобы был шерстяной». «Вообще-то шерсть есть у всех псов». «Я пытался пошутить», — признался Лео. «Ха-ха». «Вот этот?» — Лео резко остановился. Сопровождающий проследил за его взглядом. «Отличный выбор. Кокер-спаниель. Он очень хорошо социализирован, ладит с детьми, взрослыми и другими собаками, но иногда плохо реагирует на шум. Пес правильно надрессирован, он послушный, добрый». Уравновешенный и веселый. Будет стремиться угодить хозяину. Например, бегать вместе с ним трусцой. Добавил молодой человек, бросив взгляд на атлетичную фигуру Лео. Все это время пес наблюдал за людьми, вел себя спокойно, но в его карих глазах угадывалась искорка ожидания. Он как будто ждал знака, чтобы проявить игривость. Лео поднял руку, пес завелял хвостом, Рысячие уши шевельнулись, он тявкнул. Громко и задорно. «Он мне нравится», — сказал Лео. «Это наш любимчик», — парень одобряющий кивнул. «Он отличный пес-спутник, но его придется часто выгуливать. кокеры склонны к ожирению, так что не перекармливайте и заставляйте бегать-прыгать. Чем вы занимаетесь?» «Работаю с красками». «Маляр?» «Как его зовут?» спросил Лео, проигнорировав последний вопрос. Он безымянный, его привела одна дама, подобрала на улице. Но хозяева у бедологи точно были, это видно по поведению. Дрессировал его профессиональный тренер. Лео с печалью в сердце подумал о всех собаках на свете, которых никто не забирает из приютов. И на мгновение решил было отказаться от избранника, чтобы усыновить самого уродливого обитателя странноприимного дома. Песик коричнево-рыжей масти подобрался ближе, встал на короткие задние ноги, раскреб передними по стеклу. Он часто дышал, вывалив из пасти язык, как будто улыбался. Взгляд собачьих глаз выражал всеобъемлющую любовь и преданность. «Вас признали! Поздравляю!» Очкарик рассмеялся. На последние деньги Лео приобрел все необходимое. Миски, корм от ожирения, шампунь от блох Резиновые косточки, поводок, матрасик, корзинку и погрузился с покупками и кокером в такси. Водитель нахмурился, но промолчал и довез пассажиров до места. Лео вылез, свистнул, и пес, вильнув хвостом, соскочил с заднего сиденья на тротуар. На полпути ко входу он вдруг замер, принюхался, огляделся, и у Лео защемило сердце выйдя из райкерс он тоже опьянел от воздуха свободы и решил сделать все чтобы лофт не показался собаке темницей анадобится будем гулять в три раза в день но первым делом кое что проверим Кокер бежал по лестнице опережая хозяина поджидал лео на каждой лестничной клетке и смотрел как приближается его человек со всем возможным собачьим почтением лео открыл дверь пустил в квартиру нового жильца, и тот заметался из угла в угол, яростно виляя хвостом. Лео поставил на пол в кухне две миски, в одну насыпал корм, в другую налил воды из-под крана. Кокер шумно вылокал все до капли и продолжил исследовать свое новое дивное обиталище, цокая когтями по паркету. Лео спустился на улицу покурить, вернулся и начал подниматься по лестнице. Сначала в обычном темпе, а по мере приближения к лофту все медленнее и тише. Преодолев две последние ступеньки, он замер и прислушался. Тишина, ни звука из-за двери. Он подкрался совсем близко и улыбнулся, услышав лай. Лео разбудило мокрое, теплое и колючее прикосновение к щеке. Лекарство, проданное любезным аптекарем, помогло заснуть, хотя совсем боль не ушла. «Ничего, бывало и хуже», — подумал он. Открыл глаза, услышал радостное тявканье и увидел черный нос и розовый язык, мохнотую морду, умные карие глаза, полные любви к новому хозяину. «Ты что тут делаешь?» — спросил он, с трудом вытягиваясь на кровати. Пес в ответ весело гавкнул и вильнул хвостом, хотя сидел, закопавшись в простыне. Ему хотелось играть, а не беседовать. «Ни за что! Мы вчера играли целых полчаса!» «Слезай!» — велел Лео и указал пальцем на пол. «Нечего тебе тут делать!» Пес одарил хозяина очередным нежным взглядом, его хвост превратился в подобие пропеллера. «Я кому сказал «слезай?»» Лео повысил голос. Взгляда Кокер не отвел и с места не сдвинулся. Решил, что не уступит ни пяде завоеванного пространства, а когда человек подпихнул его к краю кровати, уперся четырьмя лапами, но хвост не выключил. «Не убедил», — подумал Лео, и пошел в душ, дезертировав с поля боя. В шесть вечера он свернул на восточную 55-ю улицу у на углу банка Уэллс-Фарго. Рядом, перед бутиком «Вивин Вествуд», И роскошным отелем «Сент-Реджес» находилась художественная галерея, до закрытия которой оставалась одна минута. Дворники очистили тротуар от снега. В витрине, в глубоком кресле в стиле Людовика XV, расположилась гиперреалистическая скульптура спящего пушистого кота. На секунду Лео решил, что Мохнатик — часть инсталляции, но тот вдруг потянулся и спрыгнул на пол. Скульптура оказалась имитацией кресла выдающей себя за реальный предмет мепели или все наоборот со времен марселя дюшана и его рэдимэйдов мошенники от искусства совсем распоясались лео нажал на ручку но дверь не открылась и он постучал по стеклу мы закрыты ответил высокий голос он постучал еще раз и услышал шаги потом откуда то из глубины появился Смутный силуэт и пересек пустое пространство, как на воздушной подушке. Рост около метра девяносто пяти, вес сто тридцать кило, экстравагантные и огромные очки в золотой оправе с синими стеклами, прядь белокурых, крашеных. Волос падает на лоб. Из всей одежды подобие детского джинсового комбинезона с художественными прорехами и конверсы. Владелец художественной галереи Ле-55, Захария Израэль вайнтрауб для друзей просто Зак, не оставался незамеченным. Это самое меньшее, что можно было о нем сказать. Ни на вернисажах, ни на нью-йоркском марафоне, который он бегал каждый год в образе Сальвадора Дали, Энди Уорхола или Фрида Кало, квящей радости зевак и фотографов. Двойник Элтона Джона в размере XXL всем своим видом выражал неудовольствие пока не разглядел что за наглец посмел ломиться в дверь в момент закрытия он повернул ключ в замке и распахнул перед лео необъятное объятия огромных рук вот это сюрприз всем сюрпризом сюрприз воскликнул он когда ты вышел вчера великан хлопнул в ладоши Удивительно маленькие для мужчины таких габаритов. Что за день, святые угодники? Что за день? Я продал картину за сто тысяч долларов и воочию вижу тебя. Две прекрасные новости за один день. Поистину, Господь щедр и великодушен. Одну из моих? Спросил Лео. Твои взлетели в цене, как только тебя посадили, малыш. Но все-таки не настолько. За последние полгода я продал два твоих творения. Вот и хорошо. Мне очень нужны бабки. Гигант так крепко обнял Лео, что едва не придушил его. Отодвинулся и вдруг заметил, в каком он состоянии. Святые угодники, что стряслось с твоим прекрасным лицом? Я упал. Ага, а я святой пётр Ходи, я не хочу простудиться и умереть, даже ради любимого художника. Ты всем это говоришь. А вот и нет. Зак крутанулся на каблуках и пошел по галерее с девственной белыми стенами. Паркет изготовили из ценных пород азиатского дерева, очень красивого и жутко дорогого. В художественных кругах города Нью-Йорка заботятся об экологии планеты и не скупятся на траты. «Писал в тюрьме?» — спросил вдруг Вайнтрауп, резко обернувшись. «Ты-то серьезно?» галерист вяло махнул рукой сам не знаю, разве для подобных тебе в наших узилищах не оборудуют мастерских лео не захотел продолжать нелепый разговор, обвел мрачным взглядом развеску картин казавшихся крошечными на белых стенах. его всегда занимал вопрос, почему при немыслимой цене квадратного метра на манхэттене галеристы готовы горло друг другу перегрызть за пустующие помещение не там где я был зак мягким тоном произнес он не там очень жаль правда там не летний лагерь зак понимаю я все понимаю толстяк изобразил сочувствующую серьезсть это вряд ли дружище ничего ты не понимаешь такой как ты и неделю бы не продержался в тюремных джунглях ты мог бы прийти на свидание поговорить со мной но не сделал этого может и хорошо что не сделал. «Что скажешь о моих последних цыплятках?» — спросил Зак, обведя рукой холсты на стенах. Витринный котище ластился к ногам Лео и мелодично урчал, выпрашивая ласку. Но баски среди них явно нет. Гигант поморочнел. «Сам знаю. Времена наступили тяжелые. Подлинное искусство теперь редкость». «Что там за красно-желтые пятна?» — поинтересовался Лео. менструальная кровь, моча плюс другие выкрутасы». «И как оно называется?» «Пи-энд-пу». Затейливо. Лео вспомнил 90 баночек по 30 грамм мерда д'артистов, каждый сотворенных итальянским художником Пьеро Монзони в 1961 году. У того хоть была привилегия первого в жанре а эти жалкие эпигоны. зак снова хлопнул в ладоши привлекая внимание гостя ты знаешь что сегодня продадут дозорного что лео не поверил своим ушам «У, лорис скоро начнут если не ошибаюсь это была твоя любимая картина не просто любимая зак она и все что создал черторыйский я из за него в пятнадцать лет Взялся за кисть. Дозорный перейдет в другие руки. Именно сегодня. Удивительное совпадение. «Можешь себя представить?» Воскликнул галерист, угадав мысли друга. «Ты вышел из тюрьмы. Они выставили картину на торги. Можно подумать, только тебя и ждали». «Но не в качестве покупателя», усмехнулся Лео. «Она мне не по карману». «Мне тоже» пожал плечами Зак. «Что не помешает нам сходить на аукцион и полюбоваться шедевром?» «Что за день?» повторил он. «Потрясающий день».